Толпа ревела и гудела, требуя зрелищного представления. О настроении собравшихся можно было понять, накануне только семерка сильных самцов, но и честь всего племени. Стоя в магическом кругу, я с интересом рассматривала первую девушку, что вызвало меня на поединок, предварительно известив о желаемом призе – Катейри. Кидая вызов, слова она особо не выбирала, так что по окончании монолога Коте был готов собственноручно удушить Амазонку. Бедное-бедное мужское самолюбие. Впрочем, для этих целей есть я. Защитить честь и достоинство своего самца уж как-нибудь сумею. Будьте благословены, сестры. Анджелина вышла чуть вперед, склонив голову в приветственном поклоне, обращенном к другим девушкам. Рада видеть вас на столь торжественном мероприятии. Пусть звезды будут благосклонны к достойнейшей и принесут заслуженную победу истинной воительнице. Ясное дело, что при этих словах все взгляды были устремлены на мою соперницу. Да уж, сестры амазонки, некрасиво и негостеприимно вы себя ведете. Я-то приехала купить себе нового мужчину, а вы решили забрать силой моих? Нет, я ни в коем случае не оспариваю законы, сложившиеся здесь еще задолго до моего рождения. Но все же, подло. Да начнется бой, с чувством выкрикнула главная, и моя соперница сорвалась с места. По законам амазонок есть три вида боя – до первой крови, до смерти и на время. В первых двух случаях все ясно, а вот последний весьма и весьма коварен, потому что в ходе него противники успевают 10 раз пролить первую кровь и столько же раз проткнуть друг друга. И кто бы сомневался, что мне достанется именно последний вид. А что, очень даже удобно. Вместо того, чтобы сражаться со мной по очереди, можно одним махом решить все проблемы и загробастать моих мальчиков. Впрочем, амазонки не учли одного маленького нюанса – собственного закона. Если после минуты боя один из противников, в отличие от другого, не прольет ни капли крови, поединок будет остановлен в пользу лучшего. И вот на этом я сейчас и собиралась сыграть. Все-таки не зря Катэ мучился и заговаривал мою моей... тельце. Главное теперь уворачиваться и со скучающим видом бегать по кругу. А вось никто не заметит, что меч бьет, да не режет. Забег мой начался практически сразу же. Отбиваться я даже не пыталась, предпочитая не позориться лишний раз. Прыгала. Да, спасибо школьному физруку. Бегала. Да, спасибо опять ему же. И чуть ли не мостик делала, чтобы свести к минимуму число ударов. А что, легко так себя вести, когда уверена, что колюще режущее оружие вреда нанести не может. Лишь один раз сделала выпад вперед, но тут же снова отступила. Минута вроде бы небольшой срок, но когда ожидаешь ее окончания, время тянется неимоверно долго. А уж когда со всех сторон доносятся свисты, крики, давящие на психику, так вообще кошмар. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, так что, как только истекло положенное время, Мой дорогой клыкастик чуть выступил вперед и, игнорируя косые взгляды сестер Амазонок, обратился к главной. «По вашим законам, если после минутного боя один из поединщиков остается цел, то его победа считается неоспоримой». В наступившей тишине слова мага прозвучали приговором для моей соперницы. «Еще бы, законами спорить никто не может». «Ты прав, раб!» Голос Анжелина звучал тихо, но в нем сквозила неприкрытая ярость. Как же, какой-то самец посмел тыкать ее носом в ее же законы. Только вот беда, у обеих воительниц нет ни единого ранения. «Да неужели?» – насмешливо спросила я, нарочито небрежно посматривая на глубокую царапину, от края глаза до подбородка, уже набухающую каплями крови. Соперница, казалось, только сейчас почувствовала, что с лицом что-то не то. Поймав несколько алых капель кончиками пальцев, она пару секунд смотрела на них, а потом перевела удивленный взгляд на меня. «Как?» – только и смогла выговорить девушка. «Опыт!» – авторитетно заявила я, а сама осторожно спрятала тонкую иголочку, которой и оцарапала личико соперницы, пока она была занята размахиванием меча. «Победа за Белоснежкой!» – громко произнесла главная. Крика в не последовало. Честно говоря, другие девушки вообще не успели отреагировать на это заявление, потому что место проигравшей заняла другая амазонка. Точнее, две других. «Думаю, имеет смысл уравнять шансы», – с полуулыбкой произнесла Анджелина. «Раз ты такая опытная, негоже выставлять моих девочек один на один с тобой». «Нечестно!» – Клыкастик подался вперед, но его остановили. «Конечно, Катейр мог спокойно раскидать амазонок, но я не позволила. Еще рано». «Надо потянуть время. Значит, придется снова бегать. Хотя...» «Да начнется бой!» «Что же, раз вы не настроены играть по правилам, я тоже немного пошалю». И, одарив насторожившихся амазонок обворожительной улыбкой, громко закричала. «Да, ша!» Видать, кабелюка был неподалеку, потому что, услышав мой крик, почти мгновенно оказался рядом. «Девушки замерли, разглядывая мою копию». Позвольте представить мою сестренку, Дашу. Так как половина мальчиков принадлежит ей, то и драться за них будем вместе. Вопросы, пожелания? Нет? Тогда начинаем бой. А тем временем... Сидя в просторной клетке, под тенью деревьев, мужчины со скучающим видом резались в карты. Неподалеку стоял стол со всякой снедью, а в шагах двадцати протекала речка, в которой каждый желающий мог освежиться. Впрочем, такими удобствами обладали только мужчины, принадлежащие той или иной амазонке. Бесхозники сидели чуть дальше, в сырых землянках, без малейшего намека на комфорт. Представителей каких только раз там не было. И все попали на эту проклятую планету по глупой случайности, виной которой было любопытство или ошибка в расчетах перемещения. В любом случае, поздно было рыпаться и что-то менять. Кто единожды попал в плен к амазонкам, обратно уже не возвращался. По крайней мере, в этом были уверены сами заключенные, одним из которых был небезызвестный кентавр. «Сижу за решеткой, я в клетке большой, откормленный сильно кентавр молодой. Мой грустный товарищ, махая хвостом, в охранницу нашу плюет под окном. Плюет и косится очами в окно, как будто бы с нею задумал одно. Зовет меня взглядом и свистом своим. Ее опозорим, потом убежим». На пару со своим другом-вампиром, из-за которого все и началось, мужчины горланили песенку, доводя охранец до нервного тика. Впрочем, те сами были виноваты, нечего давать мужчинам столько свободного времени. От безделья в голову лезут всякие умные мысли, из которых матерные частушки и оскорбительные песенки – наименьшее зло. Хотя сами амазонки это тоже поняли, только довольно-таки поздно. А для отстройки новой тюрьмы понадобится время. Вот и приходится несчастным воительницам терпеть выходки мужчин, не имея возможности наказать их как следует. Товар ведь испортить можно. Благословенны будьте сестры. На смену охранницам пришла пятерка новых, красующихся весьма и весьма откровенными нарядами. «Разве время уже пришло?» – удивилась одна из охранявших клетку амазонок. «Мы решили пораньше прийти, чтобы дать вам возможность посмотреть бой. Там такое!» Миниатюрная брюнеточка с зелеными глазками мечтательно улыбнулась, вызывая неподельный интерес у своих сестер. Больше вопросов не было. Передав копья в качестве обряда по смене караула, пять амазонок поспешили на площадь, где, собственно, и происходил бой. Проводив ушедших сестер пристальным взглядом, самая младшая недобро улыбнулась, а потом пробасила мужским голосом «Вырубай!» Одна из сменщиц махнула в сторону клетки с захомутанными самцами, и те, как один, повалились на землю, издавая характерные храпящие звуки. Мгновение, и перед заинтересованными взглядами оставшихся мужчин стояла пятерка парней дроу. Правда, теперь всех грызли сомнения, что и эта личина лишь иллюзия. Собственно говоря, какая разница, от кого пришло спасение? Главное, что оно пришло. «Прошу на выход!» Старший дроу одним движением сломал магический замок, открывая решетку. Еще не до конца поверив в свое счастье, мужчины стали медленно покидать темницу, щурясь от яркого солнышка. «Быстрее, товарищи! Быстрее! Не задерживаем очередь!» Младший направлял мужчин в сторону леса, где еще один дроу уже открыл портал. Куда он вел, никто не спрашивал. Слишком счастливы были, что смогли сбежать от заигравшихся женщин. Впрочем, портал был устроен так, что, считывая информацию о входившем, по умолчанию определял его на родную планету. А там уже дело каждого, куда и зачем он направится. Последними землянку покинули кентавр и вампир, глядя на спасителей со здоровым скепсисом. Потаповы. Кентавр, нервно переступая с копыта на копыта, топтался перед старшим. «А кто же еще? Твоя женушка!» Нам все нервы истрепала, когда заявила, что мы ей подсунули бракованного мужа. Оставил ее, да еще и в положении. Вот баба Дура, как ей такое вообще в голову пришло? Вот у нее и выяснишь. Сейчас у нас есть более важные дела. Демьян, как там наши? Котера, Елисея и наши фантомы заключили в клетку, а Маша и дари сражаются. Пора их вытаскивать. Все готово для маленького дебоша. Спрашиваешь? Проказливо улыбнулся Дроу в шапочке, а потом хлопнул в ладоши. Череда взрывов сотрясла землю, алым заревом окрашивая небо на западе. Из селения послышались крики, которые постепенно стали удаляться. Еще пару минут, и к основной группе присоединились оставшиеся члены. Все целы? Более-менее. Машка кивнула в сторону другой Маши, зажимающей глубокую рану на руке. «Тогда предлагаю сматываться с этой планеты». Голосом Изислава выразил общую мысль один из темнокожих и запустил в девушку прибежавшую проверять пленных сонным заклинанием. Возражений не последовало. «Возврат!» «Хорошо сработано!» – улыбнулась я, из окна гостиной наблюдая за обнимающейся парочкой кентавров. «Без тебя бы не справились!» Изя похлопал меня по спине, привлекая для обнимашек. Но раньше ведь как-то справлялись!» «Вот именно, что как-то! С тобой намного проще и веселее!» «Спасибо на добром слове!» Ох, надеюсь, следующее задание будет еще не скоро. С учетом того, что за всю прошедшую неделю это было первым, даже как-то странно. Ничего странного. Шапочка вошел в гостиную, сильно хмурясь. Тот -то взломал все наши контакты и заблокировал для входящих сообщений. Если бы ни один из гномов, позвонивший лично мне и пожаловавшийся на долгие сроки выполнения, я бы даже не заметил. Профессиональная работа. Ты уверен, что это не сбой сети? Максимилиан тоже нахмурился, скрещивая руки на груди и подходя ближе к брату. «На все девяносто и девять десятых». «А еще одна десятая», – полюбопытствовала я, – «отводится на мою некомпетентность в качестве сис-админа». «Что сразу же исключается», – заключил Елисей, просматривая бухгалтерские отчетности. «И это означает только одно. Кто-то специально гадит нам. Есть предположение». «Ни единого». Немного подумав, изрек шапочка. «Но я постараюсь найти виновника. Чего бы мне это ни стоило?» «Да уж, проблемы растут в геометрической прогрессии. То неизвестный темный маг, то взлом». «А это никак не может быть связано», обвела я вопросительным взглядом собравшихся. «Да уж, многовато совпадений получается, так что не исключено. Что же, тогда стоит заняться поиском недоброжелателей вплотную. Лишь после того, как выполним все заказы» просматривая распечатку, произнес Макс. На данный момент их 23. «Прощайте мечты об отдыхе», печально изрекла я, а потом заметила Катейра, махающего мне из соседней комнаты. Взгляд Клыкастика мне решительно не понравился. Извинившись перед мальчиками, направилась к магу. Он стоял в компании своего сородича, представившегося Эсмиральдом, и по какой-то нелепой причине потерявшего память. Как признался сам вампир, Если бы не его друг Кентавр, он вообще бы ничего не знал ни о себе, ни о передряге, в который попал. Машуль, нам надо поговорить. Не люблю, когда разговор начинается с этих слов, тут же напряглась я и, как оказывается, не зря. Машенька, мне придется исчезнуть на некоторое время, и Смиральда необходимо доставить домой, а с этим могу помочь только я. Почему? Разве портал мальчиков? Моя родина находится слишком далеко. Портал не справится. Для этого нужен полноценный телепорт, на который, к сожалению, сил не хватит ни у кого из нас. А как же тогда вы попадете домой? Будем делать пересадки в нескольких мирах. Поверь, девочка, если бы не было такой необходимости, я ни за что не оставил бы тебя. Но... Не оправдывайся, Катер, я все понимаю. Пыталась улыбнуться я, но не получалось. Ничего ты не понимаешь. Вздохнул клыкастик, притягивая меня к себе и целую в макушку. «Ты ведь вернешься? Она еще спрашивает. «Конечно вернусь. Я ведь обещал тебе свидание». Я помимо воли рассмеялась, поднимая глаза на коте и тут же получая нежный поцелуй в губы. «Ты хоть чуть-чуть будешь скучать?» «Не дождешься, Некогда мне фигнёй заниматься». Немного нервно рассмеялась я, чувствуя, как по щекам потекли слёзы. «Машуль, девочка моя!» Объятия стали еще крепче, а я окончательно разрыдалась, чувствуя боль в груди. «Ненавижу прощаться, ненавижу терять». «Не плачь, хорошая моя, пройдет совсем немного времени, и мы встретимся вновь». Катейра еще долго обнимал меня, шепча ласковые слова и даря нежные поцелуи. А потом он ушел.